Часть 3 Посланник с большой земли На ручных часах было ровно 8 утра, когда мне удалось нагнать бойцов моей группы. Они устроили привал в заброшенном вагонном депо, разместившись на втором этаже под прикрытием железобетонных стен. Я, не таясь, шагал по старому ремонтному цеху, краем глаза наблюдая, как на втором уровне на меня сначала нацелили, а потом убрали стволы автоматов. «Вы разведали необходимый отрезок дороги? Нигде разрывов не обнаружили?» Громко спросил я, заметив огонек облегчения в глазах солдат, уже почти похоронивших меня, учитывая, что пришел с опозданием на полчаса. Людей сообщил, что кроме умеренно деформированного отрезка пути сразу по выезду из леса, они ничего заслуживающего внимания не обнаружили. Когда подъедут путевые рабочие с необходимыми инструментами и запасными рельсами, разрыв можно будет устранить всего за несколько часов. Намного хуже обстояло с подъездом к побережью, где рельсы заканчивались у разрушенного моста. В этом месте у острова почва была сильно закорстована и грешила частыми и сильными оползнями. Целых 300 метров пути попросту свисали с холма, уходя прямиком в море. «Антон, мы выдвигаемся к побережью своим ходом», – сказал я, связавшись по рации с напарником. «Бронепоезда не смогут подъехать к побережью. Придется людям идти пешком». «Твоя группа далеко ушла от берега?» «Не так, чтобы уж очень. Я у старого депо. Пришлось немного побегать от толстяка». «Понятно. Передошки выгрузили саперов на взрывчатку. Все готово к подрыву». «К какому еще подрыву?» – в недоумении переспросил я. Чем монстры, запаяны изнутри. Воронин решил не возиться с ними. Предварительное сканирование не выявило внутри наличие некроморфов. Но один из установленных датчиков ведет себя крайне странно, но это может быть вызвано поломкой. А что именно фиксирует датчик? В душу снова стали заползать сомнения. Повышенный электростатический форм. Но у этого может быть и простое объяснение. Все равно, это крайне неудачная затея. Ведь мы даже не знаем, что там внутри. Думаю, у руководства свое мнение на этот счет. Мы будем прикрывать саперов с обоих холмов, пока они будут минировать корпус корабля. Приходи, на месте разберешься, отбой. Помянув генерала Воронина всеми известными мне грязными ругательствами, я дал приказ перейти на марш-бросок, чтобы прибыть к побережью как можно скорее и желательно до подрыва. Мы, не теряя бдительности, перебегали травяное плато, когда раздался рок от винтов, и два транспортных Ми-8 под прикрытием двух Ми-28 «Аллигатор» пронеслись прямо у нас над головой, обдав на прощание тугими струями перегретого воздуха. Ничему этих летунов аварии не учат, так и продолжают скрести брюхом по земле, недовольно думал я, наблюдая за аэромобильной группой в полевой бинокль, пока они не скрыли за холмом. Закинув автомат на плечо, я снова перешел на бег. Опасная игра не закончилась с появлением подкрепления, а, скорее, увеличилась. Такое большое скопление людей и военной техники на столь малой площади обязательно привлечет к себе внимание некоторых некроморфов. Я не любил открытые пространства, где нельзя спрятаться, и сейчас через силу заставлял себя бежать навстречу своей возможной гибели. Генерал Воронин – амбициозный и самоуверенный сукин сын, но это не означало, что я и мои люди были разменными пешками. Мне вся эта операция вообще была поперек горла. А ведь умные люди предлагали разбомбить этот плавучий башмак одной единственной полуторатонной вакуумной бомбой, сбрасываемой на парашюте с самолета. Но генерал возразил совету, мотивировав это тем, что на борту судна может находиться ценное имущество и провиант, так необходимый нам в столь мрачный час. Эх, совет нехотя дал согласие на проведение операции «Мародер», но с одним только условием. В случае угрозы всю южную оконечность острова должен поглотить безбожный огонь бомбардировщиков, стоящих в полной готовности на аэродроме с полной напалмовой нагрузкой на борту. Три американских самолета b 47 Стратоджет были переданы федеральному штабу Хабаровского края согласно договору США о коллективной безопасности еще лет 10 назад и каким-то чудом до сих пор летали, несмотря на проблемы с запчастями. Когда начался твориться ад на земле, американские самолеты перегнали на наш остров, таким образом увеличив нашу мощь во много раз. Бомбардировщики, на моей памяти, готовили к заданию только дважды. Один раз по ложной тревоге, а второй раз вылет состоялся, когда бомбили корейский танкер Джинтай, доставивший в грузовом трюме некроморфов с континента. Там прятались беженцы, прослышавшие про наше убежище. Наверняка среди них затесался один из носителей радости жизни, который всех и обратил в монстров. Я с дружью вспоминал эту поистине адскую картину, когда волна гнили и ринулась из трюма и смела передовые аванпосты. Всю западную часть острова целый день бомбили эти злополучные Б-47, истратив больше половины наших запасов на напалма и плазмы. Вот и сейчас история по всем признакам повторялась вновь. На южный берег был выброшен китайский плавучий консервный завод «Тайпен» под измещением свыше 300 тысяч тонн. Эта штука могла принять в себя всех жителей острова и еще полно места останется. Но что он нам привез внутри своих необъятных трюмов? Блин, одним богам известно. Опустившись в высокую траву, я перевел окуляры на соседнюю лысую сопку, где блестели стекла биноклей помахал рукой наблюдателю и снова сосредоточился на изучении местности. Лютый и снайпер Рома Чеков проволокли с собой собранную снайперскую винтовку СВ-98. Инструмент профессионалов, для которых формула 1 выстрел одна уничтоженная цель, не простой звук, а основной принцип боевой работы. Таких винтовок у нас осталось всего штук 5. Тип огня одиночный, перезарядка ручная, ствол плавающего типа. Обычное решение для высокоточного оружия. На дистанции 300 метров настреливают группы по 10 выстрелов в каждый Круг с поперечником 50 мм. Обычный снайпер способен с первого выстрела поразить ростовую мишень на дистанции до полутора километров. Другими словами, песня, а не оружие и предмет постоянной зависти остальных моих бойцов. «Найди себе подходящую позицию с хорошим обзором и не спи, понял?» – строго приказал я Чекову. Значит так, господа, если запахнет гнилью, не геройствуйте, не лезьте на рожон, а согласно плану отходите к железнодорожной ветке и грузитесь в бронепоезда. В случае, если окажетесь одни и никто не окажется рядом, не паникуйте, не бегите, куда глаза глядят. Точка сбора указана на карте. Компасом, надеюсь, все умеют пользоваться. Вот и хорошо. Капитан, а можно вопрос? Спросил боец по кличке Ворон. Ну что еще? Мы тут с ребятами... «Поспорили, что вы носите меч за спиной только ради показухи, а я с ними не согласился. Они утверждают, что такой длинный меч невозможно быстро вытащить из-за спины, не срубив себе по ходу голову. В чем фокус-то тут?» Иронично хмыкнув, я на секунду задумался, как бы ему доступнее объяснить, но потом, мученически вздохнув, заставил его встать в полный рост и встал напротив него. Считай, что ты мой противник, который верит, что извлечь меч из ножен быстро невозможно. И тут он будет в чем-то прав, но лишь отчасти. Гляди. Левой рукой резко потянув низ ножен вниз, правой неуловимым движением выхватил скрипнувший меч из бамбуковых ножен, обшитый акулей кожей, и остановил на острое лезвие в сантиметре от его шеи. Все остальные затаили дыхание, пораженные скоростью, с которой это было проделано. Я постарался не обращать внимания на шушукание разразившиеся у меня за спиной, когда нашлись люди, упрямо твердящие, что в бою этот фокус не прокатит. Спускаясь с холма к морю, я невольно улыбнулся. Мацумота, наверное, до сих пор посмеивается над моим решением носить катану за спиной, так как в бою это действительно непрактично. Просто однажды я услышал от него рассказ, что якобы в старину выхватывать меч из-за спины являлся настоящим мастерством, ничуть не легче, чем рубить голову с плеч. С той поры я дал себе слово освоить этот сложный прием, чтобы доказать, что на подобное я способен. Десять танков с утродным урчанием застыли на возвышении берега, беря на прицел, влокоствольных пушек, ржавый силуэт китайского судна. Саперы как раз закончили минировать его носовую часть. Группа присутствующих при подрыве генетиков гнезда в белых скафандрах повышенной биологической защиты ударялись по песку на безопасное расстояние. «Не трогай эту кнопку», – предупредил я сапера, когда он уже положил руку на детонатор. «Что вам угодно, вы кто такой?» – возмущенно завопил у меня за спиной седой профессор биологии Нечаев, в своем маразме готовый изучить даже собственную селезенку. «Я не позволю произвести подрыв, пока мы не исследуем судно более тщательно. Нам потребуется всего час. До этого момента объекту присвоен статус с повышенной угрозы. «Вы в своем уме?» Нечаев покрутил пальцем у виска, и ехидно усмехнувшись. «Перестаньте молоть чепуху, молодой человек, пока я не пожаловался вашему командиру!» «Да идите вы к дьяволу со своими жалобами!» Я отпихнул в стороны сапера и быстро перерубил мечом тянущийся в сторону корабля тонкий провод, соединяющий электродетонатор с прикрепленными к корпусу к кумулятивными зарядами направленного действия. Мой поступок вызвал просто взрыв гнева и ярости. «Вы что творите?» Чуть не схватился за сердце, профессор с яростью подбежал ко мне. «Усколубый и глупый вояка, вы ни черта не понимаете, вы должны мне помогать, и не мешать!» «Я это и делаю!» С вызовом ответил я, небрежно помахав мечом у его носа. «Спасаю ваши никчемные жизни от глупых решений. Неужто случай с джентаем вас ничему не научил?» «Это совсем другой случай и не имеет к этому печальному инциденту никакого отношения», – заопрямился Нечаев, хотя глаза быстро забегали. «Нас послал на задание сам генерал». «Вот как? Тогда я, пожалуй, тоже вас пошлю. Куда подальше?» «Трехмерный сканер не показывает внутри никакого ничего, кроме трюма, наполненного жидкостью». «Ваш томограф – дерьмо собачье», – рявкнул я, насладившись мелькнувшим в глазах Нечаева страхом. Всю грязную работенку приходится делать нам, поэтому я против, чтобы этот заокеанский толчок опорожнили на территорию, на которой мы щедро проливали кровь, пока вы в своих сраных лабораториях копошились в задницах мертвой нежити, даже не представляя, какого труда нам стоило их укокошить. Я запрещаю взрывать без тщательного осмотра судна изнутри. Возвращайтесь в гнездо, пока я не дал вам тяжелым сапогом под костистый зад. Это армейская операция, взрывать мы будем не раньше, чем разведчики подтвердят безопасность судна. Что? Взызнул Нечаев. Вы отказываетесь подчиняться руководству группы? Охрана? Я требую убрать этого человека. Я приказываю взять его под арест, чтобы он нам не мешал. Капитан Алешин, вернитесь на предписанную позицию. К нам подбежал отдувайся, разовощекий майор с торчащим словно пивная бочка брюхом. Выполняйте приказ. Вы мне сейчас сами все примите коленно-локтевую позицию, если не уйдете с пляжа, с угрозой в голосе пообещал я, сердито сузив глаза. Вы здесь все тупые или прикидываетесь? Эх, полегче с этой штукой, ошатнулся майор, когда острие меча качнулась в его сторону. ядрить ну мы взрываем или нет! выкрикнул из укрытия командир группы саперов. Штаб интересуется ходом операции, спрашивают, почему мы до сих пор не взрываем? Профессор, пронзив меня яростным взглядом, побежал к радиостанции не иначе, чтобы пожаловаться на меня. Дальше я уже знал, что будет. Не знаю, о чем он говорил с гнездом, но вернулся не один, а в сопровождении трех автоматчиков из СОЗа и потребовал сдать ему оружие. Я демонстративно собрал слюну и плюнул ему под ноги, угодив на штанину. «Нет, вы видали, какой наглец!» – побелел от гнева Нечаев, отступив за спины солдат. Он стал ожесточенно тереть штанину горстью песка, зыркая на меня со злобой. Я требую немедленно арестовать и изолировать капитана Алешина. На базе он постанет перед трибуналом за саботаж важного научного мероприятия. Исполняйте у меня разрешение генерала Воронина. Солдаты, нехотя подчинились, направив стволы на меня. Уходите, или мы будем вынуждены применить оружие, ответил старшина. Презрительно посмотрев ему в глаза, я с тяжелым сердцем спрятал меч. По крайней мере, я сделал все, что было в моих силах. Пускай тяжело дальше, сами со всем разбираются. Я пас. «Если вы не угомонитесь и снова решите нам помешать, генерал Воронин разрешил стрелять на поражение!» Победоносно выкрикнул мне вслед Нечаев и поспешил к чешущему затылок саперу, старательно соединяющему концы перерубленного провода. «Вот уроды!» – клокочущее у меня внутри яростребовало выхода. «Эй, профессор, можно напоследок задать вопрос?» «Какой еще вопрос?» – в недоумении обернулся Нечаев. «Почему вы еще здесь?» «Мне просто любопытно, на что раньше отреагирует биометр, на нежить внутри судна или на дерьмо в твоей башке?» И не оглядывая, шагал к своим людям. «Господи, благодарю тебя за то, что наделил меня смирением!» Театрально закатил глаза к небу Нечаев, обернулся к саперу. «Взрывай, сынок, мы и так выбились из графика!» Сапер пожал плечами и быстро щелкнул детонатором. В миг ничего не происходило. Потом в нижней части выброшенного на берег Титана засверкали вспышки серии коротких взрывов. Огромный круг металла словно пробка из бутылки отлетел от корпуса. Из дырки на песок под огромным давлением ударила ядовито-зеленая жижа, начиная растекаться по всему пляжу отвратительной кляксой. Мгновенно по биомассе побежали короткие конусы молний. «Портал! Вот дьявол!» – раздались со всех сторон предупреждающие выкрики. «Все назад!» Густая, словно кисель биомасса, продолжала водопадами извергаться из дыры судна, постепенно начиная фосфорицировать бледно-зеленым свечением. Воздух стало скажаться. «Ненавижу, когда я оказываюсь прав», – мрачно подумал я, наблюдая с холма за всем происходящим. Из центра липкой массы в небо устремился бледный столб прозрачного сияния. Из центра массы во все стороны стал расползаться густой туман, в котором замелькали тени. Для передвижения на огромные расстояния некроморф иногда использует эту жижу, которую высокомудрые яйцеголовые профессоры назвали асинхронной модуляторной плазмой для формирования последовательных вибраций в пространстве. Другими словами, куда бы не вылить эту гадость, в том же месте теоретически мог появиться портал, ведущий в те места, где находилась такая же жижа с похожими молекулярными свойствами. Один раз на Хоккайдо я сам видел, как из подобной лужи вылетел воздушный змей. Очень опасная разновидность некроморфов, убивающих своих жертв посредством высокого электрического напряжения, генерирующегося внутри его тела. Сейчас на моих глазах происходило нечто похожее. Только портал еще не сформировался до конца, ограничиваясь границами пляжа. В тумане все чаще мелькали темные силуэты. Танкисты никак не могли понять причину всеобщей паники ученых, напуганных какой-то непонятной, но совсем не опасной на вид жидкости. Чудовищный удар изнутри судна исковеркал носовую часть корпуса, высвободив разом все остальные запасы жидкости. Вдруг в корпусе стали протискиваться и пролезать сомны длинных щупалец, и местность огласили акустические вибрации такой силы, что все люди попадали на землю, зажимая кровоточащие уши ладонями. Левиафан вновь огласил все кругу воплем стараясь поскорее высвободиться из металлической клетки. «Это что, капитан?» – выкрикнул ближайший ко мне боец, у которого из ушей текла кровь. «Хотел бы я сам знать», – подумал я, борясь с адской болью в голове. Вибрация прекратилась, но прийти в себя после нее было непросто. Поднявшись на ноги, шатаясь, словно пьяный, я увидел, как дружный залп десяти танков разворотил центральную часть твари. Осколочно-фугасные бронебойно-зажигательные боеприпасы рвали на куски незваного гостя, похожего на мутировавшего кальмара с примесью Амара. Гигант был невероятно живучий, если выжил после танковых залпов, бьющих прямой наводкой. «Я сейчас сделаю из тебя суп!» – радостно взвыл в эфире самодовольный голос танкиста. «Глупцы! Отходите, пока не поздно!» – заорал я в эфир. «Капитан Сергеев, если ты меня слышишь! Антон! Немедленно уводи людей! Живо! Это портал! Он активировался!» Истекая темно-зеленой жижей, Левиафан снова сделал попытку выбраться из тесного для него трюма. В воздухе бешено извивали щупальца.